Глава 4. Спокойно отдохнуть не получилось. Уже в восьмом часу вечера раздался телефонный звонок. Бодрый женский голос поинтересовался, принося извинения за столь позднее беспокойство, может ли мистер Борг поговорить с кандидатом в президенты мистером ордоком Затем в разговор вступил сам Ордак при том, что ему всегда были свойственны словоохотливость и подчеркнутая открытость, в этот раз он к тому же был явно возбужден. Приятельский непринужденный разговор растянулся минут на сорок с лишним. Роберту Борку пришлось выслушать по ходу дела много нужного и ненужного, пришлось высказаться и самому. Началось все с шутливого захода. «Хеллоу, Роберт! С приездом! И должен сказать тебе, в этот раз я ожидал твоего возвращения, как никто другой на американском континенте, ну, за исключением, разумеется, твоей замечательной половины. И уже готов был сам двинуться в Европу, надеясь обнаружить тебя на Рейнских берегах где-нибудь среди прекрасных франкфуртянок». «Спасибо, Ольвер. Франкфуртянки действительно хороши». — Но, думаю, что разыскивал ты меня не только поэтому. — Что-нибудь происходит? — Давненько не виделись. — О, да, происходит слишком многое, больше, чем хотелось бы. — Сам понимаешь, черт меня дернул. Кстати, по поводу черта я еще расскажу тебе поразительную историю, случившуюся со мной на днях. Так вот, пока ты ездил по Европам, пустился я во все тяжкие в предвыборной кампании. — Знаю, знаю и, надеюсь, это всерьез, очень даже всерьез, в сопровождении финансирующих аккомпаниаторов, довольно солидных и, главное, кровно заинтересованных, но не об этом речь. Как-никак, то оркестр, а арии-то петь твоему самоуверенному другу, да мне. Что это значит, не тебе рассказывать, только будет ли толк? Серьезный вопрос. Однако отступать я не собираюсь. В общем, не стану долго распространяться, ты сам прекрасно представляешь. Нарабатываю рейтинг на встречах с широкой публикой. Толпой называть не хочу. Ни-ни-ни-ни, ни в коем случае. Да, конечно, коллективный интеллект, я это подчеркиваю на всех встречах, я за развитие коллективного интеллекта на всех уровнях. Но, все-таки скажу тебе по-свойски, Кстати, у тебя в статьях я как-то вычитал о бифуркационных стихиях. Так вот, популизм равносилен вхождению во взрывоопасную зону. Не так поступишь, не так ответишь, не так среагируешь. Одних удовлетворишь, других нет, и все от тебя чего-то ждут, и надо быть готовым ко всему. Но главное — доходчиво изложить публике свое видение проблем. Вот чего они ждут. Избиратели. решения проблем. Да-да, решение проблем. Алло. Алло, ты слышишь меня? Так вот, Роберт, извини, что рассказываю тебе, ученому, про все это. Самому даже неудобно. Но такова теперь участь моя. Я должен быть понятен каждому прохожему на улице. Не волнуйся, Ольвер. Я слушаю, слушаю тебя. Спасибо. Главное, я пытаюсь донести до избирателей свою, так сказать, стратегическую программу американского будущего, как она представляется мне на фоне нынешней кризисной обстановки в мире. Кризисной, подчеркиваю. А когда, собственно, жизнь была не кризисной, говорю я себе, всегда, во все времена. И всегда кто-то должен был взять на себя риск повести за собой других. Кризис в этом смысле — необходимое условие, чтобы за тобой пошли, чтобы тебе поверили. Дай бог здоровье Конституции и существующим законам, но будь на земле тишь да благодать, кто кого стал бы слушать, кто за кем бы пошел, не будь кризис. Я так понимаю. Ну и вот, ведущая концептуальная идея моя исходит из вечной проблемы, как устроить жизнь на завтра для всех и для каждого. Ну, ясно, конечно, каждый жаждет для себя изменений к лучшему, и не столько думает, как это сделать, как ждет немедленных благ небесных. Пусть тебе они покажутся смешным, но люди, понимая, не понимают,